Глава двадцать четвертая Тьма медленно отступала, уступая место тусклому рассвету, пробивающемуся сквозь облака. Я лежал на спине и не мог пошевелиться. Тело отказывалось слушаться. Руки и ноги налились свинцовой тяжестью, словно я таскал мешки с цементом целую вечность. В ушах стоял звон перекрывающий все остальные звуки. Сознание плыло где-то на границе яви и сна, балансируя на тонкой грани между жизнью и смертью. А потом я ощутил прикосновение. Нежное, теплое, совершенно неуместное в этом ледяном аду. Кто-то гладил меня по щеке. Пальцы скользили по коже, мягко, осторожно, будто боялись причинить боль. Я с трудом приоткрыл глаза и увидел склонившуюся надо мной фигуру. Это была Венера. Ее бледное лицо казалось почти прозрачным на фоне неба. Длинные волосы растрепались, рассыпались по плечам мокрыми прядями, губы дрожали от холода, приобретая синеватый оттенок. И только тогда до меня дошло. Она была совершенно голой, на лютом морозе, градусов под тридцать, Венера стояла на коленях в снегу без единой нитки на теле и гладила меня по щеке, улыбаясь сквозь дрожь. «Ты... ты...» — прохрипел я, пытаясь сесть, но тело не слушалось. «Спасибо тебе, мой хороший...» — прошептала Венера, и ее голос звучал так спокойно, будто мы не посреди разрушенного города, а дома в тепле и безопасности. «Все хорошо...» Мы живы, благодаря тебе. Позабыв про боль, усталость и немощь, я вскочил на ноги и сорвал с себя окровавленную шубу, завернув в нее дрожащую Венеру. Ее кожа покрылась мурашками, губы посинели еще сильнее, дыхание вырывалось короткими прерывистыми толчками. Она буквально замерзала насмерть, а я лежу тут, как бревно, и любуюсь рассветом. Мех шубы был мокрым, пропитанным кровью. Но это не важно. Сейчас это единственное, что может спасти Венеру от переохлаждения. Я подхватил ее под колени и спину, поднимая на руки одним резким движением. Удивительно, но она показалась мне невесомой, легкой, словно пушинка. «Миша, ты…» Начала была Венера, но голос ее дрогнул, и она прижалась к моей груди, зарываясь лицом в шубу. Я собирался пробежать через весь разрушенный квартал, преодолеть расстояние до дворца, ворваться туда и укутать Венеру во все одеяла, какие найду. Но в момент, когда я сделал первый шаг, мир дрогнул. Пространство вокруг нас исказилось, словно поверхность пруда, в который бросили камень. Я чувствовал легкое головокружение, ощущение падения и понял, что теперь стою совсем не там, где был секунду назад. Разрушенный квартал исчез. Венера все так же была у меня на руках, прижималась к груди и дрожала под тяжелой шубой. Но вокруг нас теперь были не руины, а высокие белокаменные стены, массивные резные ворота. «Какого?» — выдохнул я, оглядываясь. Мы стояли у входа во дворец, прямо перед главными воротами. Но как? Я же только сделал шаг. Всего один чертов шаг, и мы переместились на несколько километров. Я телепортировался. Без костяшек и кругов перехода. Проклятие. Что-то подобное делал убитый мною божок. Похоже, я не просто убил его, но и поглотил его силы, и не только его. Поле аннигиляции. Я пожрал и его. Миша, что с тобой? — тихо спросила Венера, поднимая голову и глядя мне в глаза. Я открыл рот, чтобы ответить, но замер. В полированных медных пластинах, украшавших дворцовые ворота, я увидел свое отражение и похолодел. Мои глаза, они полыхали зеленым пламенем. Не просто светились зеленым, а именно горели. Языки изумрудного огня плясали в зрачках, отбрасывая причудливые тени на лицо. Я повернул голову, и пламя последовало за движением, извиваясь, переливаясь оттенками от бледно-салатового до темно-малахитового. Я посмотрел вниз на Венеру. Ее глаза были широко распахнуты, полны удивления и... страха? Нет, не страха, скорее благоговения. Она смотрела на меня так, будто видела не своего возлюбленного, а нечто большее, нечто могущественное и непостижимое. «Кажется, я стал богом», — прошептал я, не отрывая взгляда от своего отражения. «А если и нет, то очень близок к этому статусу». Слова прозвучали абсурдно, но они были правдой. Я чувствовал это всем своим существом. Мана, бурлящая в моем теле, больше не была просто энергией. Я чувствовал землю под ногами на километры вокруг. Мог ощущать потоки воды в реке, огонь в каминах дворца, воздух, циркулирующий между зданиями. Все это было частью меня. И я был частью всего этого. Я будто был всем и ничем одновременно. Я отряхнул головой, отгоняя наваждение. Сейчас не время философствовать о природе богов и смертных. Венера замерзает. Я сделал шаг в пустоту и очутился внутри дворца. Просторный коридор превратился в муравейник. Люди бегали туда-сюда, тащили раненых на носилках, вели за руки детей. Женщины плакали, мужчины выкрикивали приказы, пытаясь навести хоть какой-то порядок. В центре всей этой суеты стояла моя бабуля, Маргарита Львовна. Волосы растрепались, платье порвано в нескольких местах, но взгляд был твердым, голос звучал четко и властно. «Налево! Семьи с детьми налево! Раненых в центр!» орала бабушка, размахивая руками и указывая направление. Рядом с ней стоял Ежов. Виктор Павлович выглядел так, будто прошел через мясорубку и каким-то чудом выжил. Весь в крови, рубашка разорвана, из раны на левом плече сочилась кровь. Лицо бледное, губы сжаты в тонкую линию, но руководит эвакуацией наравне с Маргаритой Львовной. «Витя, срочно веди всех в подвал, там полно места!» рявкнула Маргарита Львовна, подхватывая упавшего ребенка и передавая его матери. «Я сделал шаг вперед». Венера все еще была у меня на руках, прижималась ко мне, дрожа под тяжелой шубой. Я открыл рот, набрав полную грудь воздуха и заорал во весь голос, перекрывая галдеж толпы. «Все закончено! Мы победили!» Люди замерли. Сотни голов повернулись в мою сторону. Тишина наполнила дворцовые коридоры. А потом кто-то всхлипнул. Тихо, едва слышно. Женщина упала на колени и зарыдала в голос. Следом за ней заплакали и другие. Мужчины, женщины, дети, все, кто думал, что сегодняшний день пережить не удастся. Они рыдали от облегчения, от счастья, от осознания того, что они выжили. Маргарита Львовна стояла, не двигаясь. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Губы дрожали, руки вцепились в юбку так сильно, что побелели костяшки пальцев. А потом она сорвалась с места. Бабушка помчалась, расталкивая людей, спотыкаясь, но не замедляя ход. Она долетела до меня и сдавила меня вместе с Венерой в железных объятиях. «Внучок!» — зарыдала она, утыкаясь лицом мне в плечо. «Я видела!» «Я собственными глазами видела замковой башни, как ты сражался с этой тварью!» Я едва удержался на ногах под натиском бабушкиных объятий. Венера тихонько пискнула, оказавшись зажатой между нами. Маргарита Львовна чуть ослабила хватку, но не отпустила меня. Она продолжала говорить, захлебываясь словами, смеясь и плача одновременно. «Ты... ты дрался, как безумец!» «Я думала, ты погибнешь! Я хотела помочь! Даже дважды бежала на выручку!» Она резко развернулась и обжигающим взглядом уставилась на Ежова. «Вот только этот кавалер чертов перехватывал меня и тащил обратно в замок!» Виктор Павлович поднял руки в примирительном жесте. «Кровь все еще текла из раны на плече, но он не обращал на нее внимания». На его лице была легкая улыбка, говорящая о том, что он ни о чем не жалеет. Увидев лицо Ежова, я невольно рассмеялся. «Виктор Павлович, я вам крайне благодарен за то, что спасли жизнь моей бабушки. Без вас она бы точно легла в могилу». «Ах так!» — Маргарита Львовна наигранно возмутилась, уперев руки в бока. «Ты что, на его стороне?» «Да, именно так». — гивнул я, едва сдерживая улыбку. Бабушка фыркнула, развернулась и демонстративно отвернулась от нас обоих. Но я заметил, как уголки ее губ дрогнули, складываясь в еле заметную улыбку. Она не сердилась, просто играла роль холодной леди, как и всегда. Я хотел добавить что-то еще, но двери позади меня распахнулись, обдав ледяным воздухом. В дворцовые коридоры ворвался Артем. За ним один за другим влетели абсолюты. Юрий, Александр, Серый, Леший, Макар, одним словом, все, кто совсем недавно сражался в заснеженных пустошах. И последним вошел Константин Игоревич Архаров. Отец волок за собой кусок изломанной плоти. Я тут же узнал в нем туза крестов. Руки и ноги вывернуты под неестественными углами. Лицо представляло собой месиво из крови и ссадин. Один глаз заплыл, другой смотрел в никуда. Константин Игоревич швырнул его к моим ногам, как мешок с картошкой, и отряхнул руки. «Держи, сынок! Сделал все, как ты сказал! Правда, Артем был против, чтобы я добил этого выродка!» Пробасил Архаров, широко улыбаясь. Артем сорвался с места, подскочил ко мне и, вцепившись в мои плечи, заорал. «Ах, вот ты где, подонок! Разрушил всю столицу!» Я даже не успел ответить на его наезд, как вдруг Артем сжал меня в объятиях и, уткнувшись лбом в мой лоб, прошептал. «Еще раз рискнешь своей жизнью, я, клянусь, придушу тебя собственными руками! Ты бы знал, как я волновался!» Его голос дрогнул. Артем сжал меня еще крепче, и в этот момент я почувствовал, как горло подступает ком. Слезы навернулись на глаза сами собой. Одной рукой я обнял брата в ответ и ответил. Прости, но ради того, чтобы ты и моя семья могли жить спокойно, я обязательно рискну жизнью. И не один раз. «Ты идиот! всхлипнул Артем. «Ненавижу тебя!» «Ага, я тоже порой ненавижу себя», — усмехнулся я. «Правда, есть одна проблема. Даже если ты захочешь меня убить, ничего не выйдет, ведь я теперь неуязвим». Артем резко отстранился. Он посмотрел на меня, словно на сумасшедшего. Брови сошлись на переносице, рот приоткрылся, готовый задать вопрос, но в разговор встрял наш отец. Константин Игоревич подошел к нам и со всего размаха пнул туза крестов ногой по морде. «Куда эту мерзость?» — спросил Константин Игоревич. Туз крестов застонал. Он пытался пошевелиться, но тело не слушалось. Изломанные конечности дергались в хаотичных судорогах. Из носа и рта текла кровь, дыхание вырывалось булькающими хрипами. Я посмотрел на него сверху вниз и ничего не почувствовал. Ни жалости, ни сострадания, ни даже отвращения. Только холодное любопытство. Артем присел на корточки рядом с тузом. Наклонил голову, изучая его, как энтомолог изучает редкий экземпляр жука. Потом поднял взгляд на меня и спросил. «Ты сможешь изготовить ошейник, блокирующий доступ к мане?» Такой же, какие использовали в Ленске. Без проблем, кивнул я. Сделаю даже так, что поток маны можно будет регулировать. Артем расплылся в хищной улыбке. Он посмотрел на корчущегося у его ног туза крестов. Наклонился ниже, схватил некроманта за волосы и задрал его голову вверх, заставив посмотреть себе в глаза. Взгляд Артема полыхал таким холодным огнем, что Туз Крестов непроизвольно дернулся, пытаясь отстраниться. «Добро пожаловать в вечный трудовой лагерь, сволочь!» прошипел Артем, и улыбка его стала еще шире. Я смотрел на эту сцену и понимал, что Туз Крестов сейчас предпочел бы смерть тому, что его ждет. Но смерть — это роскошь, которую некроманту придется заслужить. Венера закопошилась, пытаясь устроиться поудобнее на моих руках, и я ощутил одно. Я устал. Чертовски устал. Сегодня я практически умер, воскрес, стал чем-то вроде Бога, и для одного дня многовато событий, как по мне. Я поднял руку, привлекая внимание собравшихся, и самой искренней улыбкой, на какую только был способен после всего пережитого, произнес. «Извините, но я устал вытаскивать этот мир из полной задницы, поэтому разбирайтесь с разрушениями сами, а я пошел отдыхать». Константин Игоревич широко улыбнулся, шагнул ко мне и положил тяжелую ладонь мне на плечо. Сжал так крепко, что я почувствовал, как под его хваткой заныли кости. Но в этом прикосновении не было агрессии или недовольства. Наоборот, в нем ощущалась гордость. «Сынок!» — сказал он, и я заметил, как его голос слегка дрогнул на последнем слоге. «Мы по гроб жизни тебе обязаны. Я всегда знал, что ты станешь великим!» Не успел я переварить эти слова, как бабушка фыркнула так громко, что половина двора обернулась в ее сторону. Маргарита Львовна протиснулась вперед, отталкивая Константина Игоревича локтем в бок. Ее глаза сверкали насмешкой, а губы произнесли язвительным тоном. «Костик, прикрой свой рот!» — бросила она, качая головой. «Когда мальчонка родился, ты хотел сослать его на выселки империи, и только я рассмотрела в нем потенциал! Или ты уже забыл, как орал, что слабый ребенок позорит рот Архаровых, и лучше бы отправить его куда подальше!» Отец покраснил и отвел взгляд. Я же не сдержался и заливисто захохотал. Да, бабуля та еще язва, но за это я ее и люблю. Я посмотрел на нее, на это морщинистое лицо, и тепло разлилось по груди. Честное слово, без этой женщины я бы уже давно был мертв. Бабуль, что бы я без тебя делал? Усмехнулся я, качая головой. — Вот именно! — триумфально заявила Маргарита Львовна и победоносно посмотрела на Константина Игоревича. — Ну да, хотел сослать. Дурной был, каюсь, — буркнул Архаров. — Ну и что с того? Все равно он моя кровь и плоть. — Кровь и плоть? — переспросил Артема, усмехаясь. — Папаш... В теле Михаила сейчас намешано столько цепочек ДНК, что уже и не разберешь, чья именно он кровиночка, Архарова или какого-нибудь Вервольфа. Присутствующие прыснули со смеху, а Архаров надулся и рыкнул. «Да идите вы!» «Знаете что?» — сказал я, прерывая общее веселье. «С вами чертовски весело, но я и моя невеста идем в спальню». Я сделал паузу, окинул взглядом собравшихся и добавил с нотками угрозы в голосе. «И не дай бог, кто-то из вас решит подслушать, чем мы там занимаемся. Убью! Причем медленно и болезненно!» Толпа зашушукалась. Кто-то хихикнул, кто-то покраснел, кто-то отвел взгляд. Я перевел взгляд правее и наткнулся на знакомую наглую морду, торчащую из толпы. Федор пытался спрятаться за спинами других людей, но куда там? Я его все равно увидел. Этот парнишка вечно лез куда не просит. Вот и сейчас, готов поспорить, уже строит планы, как бы послушать что-нибудь интересное. «Особенно тебя, Федька!» — добавил я, прищурившись и указав на него пальцем. Федор дернулся, как ужаленный. Он вылез из толпы, раскинул руки в стороны и возмущенно, чуть ли не обиженно выпалил. «Ой, я-то что сделал?» Толпа взорвалась смехом. Люди гоготали так, что слезы текли по щекам. Даже Константин Игоревич не выдержал и усмехнулся. Я не стал ждать, пока веселье утихнет, а быстрым шагом направился к лестнице на второй этаж. Кажется, там Артём выделил мне спальню, которой я никогда особо не пользовался. Пройдя по коридору, я толкнул дверь ногой. Створка распахнулась с легким скрипом, открывая вид на просторную комнату. Огромная кровать с балдахином стояла у дальней стены. Камин потрескивал, наполняя помещение теплом и уютом. Тяжелые портьеры закрывали окна, не пропуская холодный ночной воздух. На прикроватном столике стояли графин с водой и небольшое блюдо с фруктами. Кто-то из слуг явно позаботился о том, чтобы комната была готова к моему приходу. Я шагнул внутрь и пнул дверь ногой, захлопывая ее за собой. Замок щелкнул, отсекая нас от остального мира. Тишина опустилась на комнату, прерываемая только треском поленьев в камине и нашим дыханием. Я осторожно опустил Венеру на кровать и укрыл одеялом. Ее глаза блестели в свете огня. Полное чего-то, что я не мог точно определить. Благодарность, любовь, восхищение. Может быть, все вместе? Я залез под одеяло и обнял ее, чувствуя, как дрожь от холода сменяется дрожью совсем другого толка. Более приятной и теплой. Венера заглянула мне в глаза и потянулась к моим губам. А потом... Что ж... Додумайте сами, ведь боги не рассказывают о своих подвигах в постели.